Глава 6. первый. Поездка в Клан Санахара получилась довольно быстрой. Поклонская уже договорилась с ними насчет покупки рабов, и надо было лишь уточнить некоторые детали. Анна не стала хитрить, а просто внесла депозит в двадцать миллиардов йен, а я в свою очередь выбрал, каких рабов купить. После захвата Аракава у меня было шестьдесят тысяч последователей, но воинов среди них практически не было. Это требовалось срочно исправить, я сразу сказал Ароу Сарахава, что мне нужны исключительно бойцы. По итогу мы сошлись на 200 магов и 500 обычных работяг. Средний уровень магов от 25 до 30, -го. десяток были выше 35. -го. Не густо, но если дать им батарейки, то на мини-армию вполне сойдет. У Рокава была примерно такая же защита. Для среднего храма это крепкий минимум. Другое дело, что мои враги куда сильнее средних храмов. Захват Рокава очень сильно укрепил мои позиции в регионе. Но чё и Монако еще не побеждены. Плюс к этому Такисская сталь, они молчат после убийства Карлса. Однако Токс еще себя покажет. Эрни обратилась ко мне Хино, когда мы ехали от Санахары. Нам таксовал Наота, но такой барьер все равно был поставлен. Ты спросил у нас, что мы думаем о новом преподавателе. Однако сам ничего не сказал по этому поводу. Хироши Ан очень специфический тип, но можно попробовать с ним поработать, пока нет других альтернатив. 200 миллионов не такая уж большая сумма за нашу учёбу. Требуется заплатить только 100 миллионов за полгода. Ну, тем более. Вернее, а можно еще вопрос? Ну, давай. Зачем ты взял нас с сестрой на такое дорогое обучение? В первое время я была твоим переводчиком и помощником, но сейчас от меня мало какой-то практической пользы. Да ты считаешь, что всегда должна быть практическая польза? Зачем тогда люди заводят котиков? То есть мы с Азаме два бездомных котика, о которых ты заботишься? Получается, что так. вы с мне достались мне бонусом от старого хозяина. Хоть уж называйся бездумным котиком, но это довольно грубо, как по мне. Да и в конце концов, дом у вас есть. Да, дом есть, и за это мы благодарны. Имея в виду дом, я говорил об уничтоженном клане Камацу. Я это понял. Но ты же сама сказала, что хочешь возродить клан. Думаю, учёба в элитной группе это маленькая ступенька на пути к твоей цели. Спасибо, Эрни. Ага. Кстати, надо проверить одну очень важную теорию. Я попросил наота свернуть шоссе. Как же мог забыть про вопрос изучения души? Две последних проверки провалились, и мне хотелось понять, было ли это простым совпадением. Место нашли идеальное. Спаханное, но еще ничем не поросшее поле. Я немного не поняла. Ты хочешь, чтобы я просто тебе позвонила? Да, понимаю, что просьба выглядит странно, но это действительно важное дело. Я не сомневаюсь, Мне хотелось уточнить задачу. Разошлись на 50 метров. ина поставил вокруг себя звуковой барьер и набрала мой номер. Телефон завибрировал. Момент истины. Привет, Эрне, проверка связи. Раз-два, раз-два. Голос Кины звучит на японском. Пропала эта странная магия, которая переводила её речь на русский. Но все еще непонятно, связано ли это с ее большими сиськами. Токс убили большегрудую японку, что лишило меня шикарной возможности проверить теорию. Все, хина, заканчиваем на этом. Пошли вы. Я услышал странный звук и невольно посмотрел в небо. Метеорит. На нас летел чертов метеорит. Рывок Хини, затем еще один рывок, но уже с Хиной на руках. Успели. Нас отбросило взрывной волной и неслабо засыпало землёй. Хотя главное, что вообще выскочили из эпицентра. Это махина в диаметре метров 100. Не уверен, что мои темные скалы выдержали бы прямой удар такого метеорита. Грохот стоял невероятный. Усиление тела спасло меня от контузии и повреждения барабанных перепонок. Я осмотрелся. Кто же напал? Кланы? Нет, это вряд ли. Им не выгодно моя смерть. Значит, это дело рук такийской стали? Похоже на правду. В этот раз они послали кого-то даже посильнее житься. "Ты как?" спросил я, наклонившись к Хине. "Не слышит". Испуганно хлопаю глазами, пытаясь понять, что происходит. Но отделаться довольно легко, раз нет ключки. Я подхватил Хину и побежал к машине. Предчувствие было плохое, но оказавшись на месте, Азуми и Наота были живы, хоть и ранены. В них прилетели комья земли и стекло из машины. Черт, можно сказать, что курение спасло красноволосую. Она попросила у меня сигареты, и потому в момент нападения метеорита была не в машине. Наота вышел вместе с ней. Положив Хину рядом с сестрой, вновь стал осматривать местность. Где же враг? Минута, вторая, третья, никого. Я с напряжением глядел по сторонам, однако никто так и не появился. Что же это черт побери было? Нападение от Токс. Тогда почему не стали вступать в бой дальше? Да и сама атака очень странная, хоть и крайне разрушительная. Прежде чем отправить меня такой метеорит, надо было прежде как-то связать. Кто меня слышит? спросил я у своей группы. Я слышу, господин, ответил Наута. Хината и Азами оглохли. Нам надо новую машину. Вызови такси, а я пока На расстоянии 20 метрах от нас появился белый портал. Я направил пистолет на гостя. "Я не враг", ответил человек из Беларуси. "Меня послали сюда для оказания помощи пострадавшим после метеоритного дождя". Как-то все это подозрительно. Гость оглянулся, оценив разрушение вокруг. Толпаный двухметровый шкаф, Чика не подсказывал, что он очень силен Это человек такийской стали? Кажется, нет. уж больно странно себя ведет». «Вблизи падение метеорита только вы. Я могу доставить вас в Такивскую магическую больницу для оказания помощи. Лечение за счет оракулов судьбы. За счет кого? Что еще за оракулы судьбы? Значит, метеорит это не чья-то атака, а происки некой великой судьбы? Охренеть. Получается, мне тонко намекают не лезть больше груды в вопрос. Вва случае можно считать совпадением, но третий с метеоритом нет, это уже не совпадение. Судя по вашему лицу, вы знаете про оракула судьбы. Могу дать вам двадцать первый номер. Быть в первой сотне это большой подсчет». Что еще за номер? Чем больше говорит этот громила, тем больше у меня вопросов. Если не готовы участвовать, то номер открепится. В метре от меня завис белый конверт. Зарегистрируйтесь в оракуле за сегодняшний день, чтобы закрепить за собой двадцать первый номер. Всё, я понял, этот мужик сумасшедший. Надо от него как-нибудь избавиться. Спасибо. Я взял конверт. На это можете нас оставить. Мы не имеем никаких проблем. Хорошо, удачи, 21. -й. Мужик ушел обратно в свой портал. Я открыл конверт. Информации там было немного: написанное кистью число 21 и напечатанный QR-код. Наота, ты что-нибудь знаешь про ракулов судьбы? Нет, господин, слышу в первый раз. Мне найти информацию по этому вопросу. Ага, похоже какие-то фанатики. Но это потом. Для начала давай вернемся в храм и покажем наших девушек целителю Да, и тебя тоже стоит показать веслок в крови. Я немного себя залечил. А вот и этокси. Оперативно. На обратном пути нам встретились машины скорой помощи и пожарные экипажи. Видимо, больше груды вопросов лучше больше не лезть. Что случится в четвертый раз? Выскочит демон? Чувствую, лучше не проверять, так и сдохнуть недолго. Я начал искать информацию по оракулам судьбы поисковых ответов много, но ничего полезного я не нашел. Как зарегистрироваться в Оракуле, если такой штуки даже и нет? QR-код никуда не ведет, и я это проверял. Оставалось полагать, что этот мужик действительно сумасшедший. Вот захвата рогавого в нашем храме появилась целительница на постоянной основе. Сузун очень высоко оценила способности невысокой и скромной милисы. Хотя с первого взгляда девушка показалась мне крайне зелёной в плане опыта. Я вообще думал, что ей лет 15, но нет. Просто душа маленькая, и 20 лет совсем не чувствуется. Первая же проверка дала понять, что хвалили Мелису не зря. Пять минут и к обеим Камацу полностью вернулся слух, плюс к этому лечение мелких ран. Мелиса предлагала медицинские осмотры мне, но я отказался. Лекарь мне понадобится только в том случае, если из этого мира пропадут разломы пространства. Да и лечению через Брахму я, честно говоря, не доверял. Господин, а курс витаминов не хотите пропить? спросила Мелисса. Насколько знаю, вы даете очень много нагрузки на организм. Магические витаминки или обычные? Совсем чуть-чуть магии. Мелисса показала двумя пальцами то, насколько мало было магии. Это не допинг, я гарантирую. Хорошо, давай свои витаминки. Запив таблетки, я вышел в коридор, где меня уже поджидала Бешамон. Надо сказать, я это почувствовал. У Богов своя собственная энергетика. Поздравляю с получением двадцать первого номера. Первая сотня это почетно. Ты опять следил за мной? Ага. Не хочешь пойти поговорить со мной в сад? Ну, давай. Я пошел за полууголой богиней. Меня сжирал интерес, но я старался этого не показывать. К ракколам судьбы у меня были крайне скептические отношения, однако они выглядели крайне любопытной организацией. Я-то сейчас в гостях, можешь не беспокоиться насчет его гнева из-за разговора со мной. Я не переживаю. Мы еще не дрались, Ята, -то, после того, как я получил седьмой ранг, но сомневаюсь, что он сможет меня одолеть. Я бы с радостью посмотрел на этот бой. Улыбнулась Бешамон. — Мне бы хотелось увидеть, как ты убиваешь Ята. Планируешь настроить? Такого человека, как ты, очень сложно в чем либо переубедить. Я могу говорить что угодно, но конечное решение все равно остается за тобой. Бишамон подошла ко мне ближе. Хочешь узнать о бараковых судьбы? По глазам вижу, что хочешь. Давай, говори уже, хватит нагонять интригу. Метеоритный дождь, под который ты в роли случая попал, предвестник третьего турнира Короля магов. Его проводит пятерка кланов, которые называют себя оракулами судьбы. Мишемон ткнула пальцем в мою поясную сумку. Ты в числе первых получил возможность участвовать в турнире за право стать королем магов. «А темная энергия там разрешена? Мишемон улыбнулась. Я знала, что ты задашь этот вопрос. Регламент турнира пока неизвестен, но если отталкиваться из опыта прошлых двух турниров, то будут бои как с разрешенной темной магией, так и запрещенной. Мне срочно надо подтянуть уровень владения Брахмой. Этот турнир именно та вершина, на которую я хочу подняться. Бешамон, ты не представляешь, какой огонь разгорелся внутри меня. Хочешь выиграть турнир и стать богом. Я просто хочу выиграть турнир. Это для меня первостепенная задача. Остановление богом всего лишь бонус. Мишамон подошла еще ближе, Ее лицо было в 15 сантиметрах от меня. Эрни, насколько ты хочешь выиграть турнир королей магов? Я выставил руку вперед, чтобы показать Бишамон дистанцию. Я максимально желаю выиграть этот турнир. Но если ты намекаешь на свою кандидатуру в роли храмового бога, то мой ответ нет. Знаешь причину, по которой я не уничтожаю клан Накадзима? Причина в том, что ты банально не можешь это сделать. Нет, Эрни, причина не в этом. Я могу уничтожить Накадзима даже сейчас, хотя твой клан и сильно окреп. Звучит как чистая ложь. Если бы ты могла уничтожить Накадзима, то мы бы сейчас не разговаривали. Сказать честно, мой план по устранению Накадзима уже практически сработал. Однако я радикально изменила план действий, как только ты появился на пороге храма. Я знала о скором начале великого турнира и потому понимала, что мне нужен сильный глава уже в этом столетии. Бешамон взяла мою левую руку, которую я показывал необходимую дистанцию, и увидев тебя, я поняла, что ты именно тот, кто мне нужен. Я сделала ставку на тебя, Эрни, и буду с тобой до конца. Для меня поздно искать кого-то другого. Турнир короля магов уже стартовал. Отпусти мою руку, Бешамон. Подержав еще пару секунд, богиня отпустила мою ладонь. Но теперь, по крайней мере, я понимаю, почему ты еще не слила информация обо мне всему Токио. Дело даже не в информации, Эрни. а в мне искозыри, помимо этого, но повторюсь. Я хочу быть тебе не врагом, а союзником. Если ты меня не примешь, то так тому и быть. Я сделала ставку на тебя в этом турнире, и мне поздно что-либо менять. Сколько по времени будет проводиться турнир? Если дистанция короткая, то у меня абсолютно никаких шансов. Я оцениваю себя вполне трезво, хоть и желаю дойти до вершины. Монстров из колоссальных храмов мне никак сейчас не победить. регламент турнира ещё неизвестен, но его вот-вот объявят. Я предполагаю, что, как и раньше, будет два глобальных этапа. В первом этапе проверяются личные способности претендента, а во втором способности в паре с богом. Что касается времени, Из за огромного количества участников требуется минимум пару месяцев, но турнир вполне может затянуться и на пару лет. Все станет понятнее, как только объявят регламент. Если будет разрешена темная энергия, то у меня появляются шансы. У тебя отличные шансы, Эрни. Пройди первый этап, а второй помогу пройти я. Можешь, конечно, попытаться пройти бок о бок с ята, -то, но тогда можешь забыть о победе в турнире. И ты как навязчивая реклама в интернете, которая лезет и лезет, пока не кликнешь. Я преданный, у меня самые лучшие способности. Я дам тебе гримуар, то есть ты уже признаешь, что союз со мной это интересное предложение. Да, признаю. Это было бы глупо не признавать. Если мыслить как бизнесмен, то я должен устранить яд и договориться с тобой, но я принципиальный человек и не хочу изменять своему слову. Свою позицию по Ята я уже сказал, и я это уважаю. Болаболы совсем не вызывают у меня симпатию. Я буду ждать, пока ято оступится. А, возможно, и сама подведу его к гибели. Страшный ты человек, Бешамон. Меня удивляет, что ты до сих пор не победила лобатря Саета. Но это дает ему очко. Раз уж ты не смогла найти лазейку против Ята, значит, это не так уж и просто сделать. Я богиня, а не человек. Окей, обидеть не хотел. Но как по мне, в тебе все же есть определенная часть от человека. И Я говорю, это не только про внешность. Ты же когда-то жила смертной жизнью. Это было очень-очень давно. Я богиня. Люди мне не ровня. Звучит довольно высокомерно, хотя для богини, пожалуй, приемлемо. Что еще можешь рассказать о турнире и об оракулах судьбы? Больше ничего. Жди регламент и регистрируйся в турнире. Ага, если бы это еще было так просто. Мужик оракул сказал зарегистрироваться мне в оракуле. Но такого сайта или приложения нет. Похоже, все это мини-квест для претендентов. Нет, скорее дело в другом. Организаторы еще не успели объявить о начале третьего турнира. Сделаю запрос чуть позже. Сделаю. У меня и самого была мысль попробовать чуть позже. Турнир короля магов будет главным событием во всем мире. Вряд ли ты пропустишь такое событие. Мешимон послала мне воздушный поцелуй. Удачи, Эрни. Богиня исчезла, а я еще немного постоял в саду. И пошёл в храм. Турнир Короля магов. Вот это повезло. Шансов выиграть мало, но я в любом случае выложусь на полную. Эрни, видел новости? спросила выбежавшая в коридор Хина. По всему миру упали метеориты, что стало началом третьего турнира Короля магов. Да, я уже в курсе. Ты будешь регистрироваться на квалификацию? Ага. Я в этом даже не сомневалась. Ты регистрируешь меня? И достал письмо от оракулов. Я пока почитаю регламент. Хорошо. Я прошёл в свою комнату и уселся за стол. В интернете появился сайт турнира и приложение для участников. Перевод был на все языки мира, так что можно было даже не использовать автоматический транслит. Турнир Короля Магов. Квалификационный этап. 7 апреля по 1 июня. Требования к участникам. Уровень мага не ниже 70. Мудрость эксперт либо седьмой ранг охотника на демонов. Условия прохода в отборочный этап. Каждый участник должен провести три боя. Для перехода в следующий этап надо одержать две победы. Общее правила проведения боёв. Артефакты, фамильные талисманы, помощь богов, духи, броня и оружие, кроме книг заклинаний, запрещены. Гримуары и тёмная энергия разрешены на усмотрение судей. Бой ведется до сдачи либо же до смерти участника. Судья вправе закончить бой досрочно при тотальном доминировании одного из участников. На этом небольшом блоке информация заканчивалась. Был также счетчик участников и количество проведенных боёв. Участников 244. Проведено боев 0. Седьмой ранг позволял мне участвовать в турнире магов, но это самый минимальный порог. Мне будет очень сложно. Но от этого становится даже интереснее. Ко мне постучала Сина. "Ходи, Эрни, я зарегистрировал тебя и Девушка вздохнула. Твой первый бой уже сегодня ночью. Соперник Аокидзи Такияма, глава великого храма."